— Да разве его разберешь, энтово Исидора? — сплюнул в раздражении князь Иван. — Они же ведь церковники, никогда ничего прямо не скажут, а все вокруг да около и на сказаниями да байками норовят пронять. К тому же ведь я всего и не слышал, я же случайно Димитрия повстречал. Я же ведь, как тебе ведомо, и не туда с первоначалу направлялся, а к себе домой, чтобы малушка меня от боли... В Баку избавила. Когда вышел со двора, вижу, мужик какой-то впереди меня идет. Да-да, в тулупе, в валенках и в шапчонке кургузой. Мужик-то вроде мужик, а стать, однако, ж в нем не мужицкая важное, княжеское. Но пригляделся я к нему и точно, а Киевы Дмитрия Юрьевича в нем признал. Ну а потом, потом... Иван Андреевич сбивчиво и путанно, ибо и вправду все в его в голове сбилось и спуталось, поведал боярам о том, что видел и слышал. Едва же закончил, как услыхал возмущенный голос Никиты. — Что? Прямо так и сказал? Разгони плотников, кои в твоем дому сидят, и тогда спасешься? — Да, так и сказал. — — кивнул с горькой усмешкой Иван Андреевич. — Это уж я, наверное, знаю. Ибо сии и сидор уже на улице выкрикивал, а я за дверью в двух шагах стоял. — Так это ж про нас, князь! — воскликнул аж Никита. — Ей-богу, про нас! — Про нас, про нас, Никитушка! Иван Андреевич удивился даже, сколь быстро разгадал умник Никита витиеватое слова юродивого. Это и сам разумею, но ты не кричи. Мы же ведь не дома, могут услышать. Как не кричать? Как не кричать? Горячо возмущался Никита. Кули нас сейчас, может быть, в кандалы закуют. Так сразу не закуют, Никитушка, успокоил слугу Иван Андреевич. Потому хотя бы, что нас тут на дворе шемяки, Чуть ли не два десятка. Слабо им нас всех скопом-то одолеть. Так что бузатирить не следует. А вот ушки на макушке держать надобно, Чтоб поболе услышать. И глаза поуже прищурить, Чтоб поболе разглядеть. И язычком поискусней трудиться, Чтобы Дмитрия Юрьевича образумить. Искусный язык, Никит, Ты чай и без меня знаешь, Он ста надежнее и сильнее меча будет. А еще, Никита, для вразумения упрямцев — И иные средства имеются, всякие там травки да корешки. Их поди, малушка твоя, и злихо ведает. И в всем деле нам не откажет, особливо тебе. Так что думай, думай, Никитушка, как нам дали-то быть. На тот и у меня и ближний боярин. Накось вот, возьми на всякий случай, — вынул Иван Андреевич из чепи калиту с серебром думаюся я тебе пособит но чтобы у меня без глупостей чтоб все были живы и здоровы мне димитрий юрич как никак брат двоюродный и люблю я его дюжи и увидев как сумной усмешкой кивнул ему главою добрынский шагнул на крыльцо ну да ладно боярови я пойду в трапезную проговорил уже спокойным и барским голосом Вас жду в скорости. Сядете на лавке обок меня. Чтобы в случае чего? Ну да сами разумеете. Пока мест, что ли, и махнув Добрынским рукой, зашагал по ступеням вверх к приоткрытой едва двери, из-за доносились до него возбужденные хмелем голоса. Козни Добрынского Едва князь Иван скрылся за дверью, свистнул Никита Константинович, подзывая к себе невидимого Нилыча. Тот, не слышно, как привидение, явился через миг пред боярами и остановился, дожидаясь приказаний. — Ну что, паря? — спросил тихо холопа Добрынский. — Слышал все, что князь-то говорил? — Слыхал. Так же тихо ответствовал Нилыч, кивая головой. Кажись, совпадает все, что нам князь-то рассказал с тем, что было на самом деле. — Не обманывает нас, Можаич? — Не обманывает, нет, — уверил господина Анилыч. Все одно к одному в его словах, кроме единственного. Как он меня чуть не споймал. — Ну да ладно, сие пустяк. — Простим Ивану Андреевичу, — рассмеялся Никита. — С его князем все было в порядке, и не стоило более беспокоиться. Теперь оставался Шемяка. Его надлежало окрутить, чтобы он в обычный свой разум вошел, а не предавался зрешным мечтаниям. Конечно, сие было нелегко, но от чего то был в том уверен Никита, при согласии с князем Иваном вполне под силу. Следует только действовать строго и безошибочно. Не оступиться и не споткнуться, а главное — не упустить золотого времечко ни единого мига не упустить ну уж в этом я слава богу мост усмехнулся добрынский вззыдивелые усы тут меня слава богу никому учить негоже за полгода в всех делах я дюжи поднаторел, и людейшек нужных для себя имею и серебра чтобы их подкупить князь ев досталь отвесил дай бог толккнул удачи Затем, обернувшись к нилочу развязал верви о княжеской калиты и, отсчитав деньги, протянул на ладони слуге. «На, держи», — произнес кратко, разумея, что Нилыч без лишних слов все поймет. «Каждому полтыну. Сие пока так. Задаток. Коли вызовут кого но а али завтра, пусть рекут в один голос то, что я на медне повелел. И добавь еще, коли все, как велено, скажут», «Завтра втрое более того получат». «Ну?» Но... — Никита Константинович понизил строго голос. «Иди. Какого рожна здесь попусту-то торчать?» «Иду, иду, торопливо и извиняясь, забормотал Нилыч, не делая, однако, ни шагу. Вот только б... Я же ведь уж сутки не пил, не ел!» «Ах же ты плут! Ах же мздоимец и серебролюб!» — рассмеялся, не умея сердиться на верного слугу Никита константинович Я же ведь тебе чуть ли не каждый седьмик на длань-то кладу, и все тебе мало. Разорите вы, барина, в конец. На уж, держи, — вынул Добрынский из княжеской калиты еще одну деньгу и сунул в руку довольного Нилыча, чтоб твои ноги быстрее бежали, а теперь пошел живо. Да не туда. Видя, что обезумевший от радости Нилыч кинулся было к воротам, ухватил его за плечи, боярин, и подтолкнул к забору. «Как пришел, так и уходи». «Неужели непонятно?» Когда Нилыч исчез за забором, Никита обернулся к брату. «А теперь, Петру, и тебе задание. Ты ведь знаешь, где всех Всехсвятская церковь находится?» «Как не знать, недоумевая, — недоумевая ответствовал Петр». «Так вот, братец, — зашептал Никита чуть слышно, — «надобно сделать так, чтобы Энтова и Сидора больше там не было» и вообще, чтобы он на Москве более не являлся, чтобы сгинул Аки-Обр. Разумеешь? — что ж, братец! — перекрестился испуганно Петр. — Неужели хочешь, чтобы мы его того? Ладонь его многозначительно скользнула по шее. — Сей грех великий и буйзно мне на душу брать. — Зачем того? — посуровил Никита. — Я сегодня говорил. Я не изверг, чтобы юродивого кончать. А вот мешок ему на голову накинуть, вывести связанного по рукам и ногам куда-нибудь в глухомань, да и оставить там, на божьем иждивенье, было бы недурно. Коли он и вправду святой, то спасется. А коли лжец обманщик, как я подозреваю, то дай ему и дорога. А бить, братец, ненадобно юродивого, божьего человека, бить страшный грех. — Разумел ли, братец? — Разумел, тепереча, — закивал с ухмылкой Петр. — Ну, а коли разумел, — поторопил его Никита, — так и с Богом. Время не ждет. Желательно, чтобы и ты, как Нилыч, не через врата уходил, а иным, потайным тайным путем. Сам никуда не езди. Проследи лишь. Как будут брать его твои люди, и возвращайся. Нам всем тут отко надоть быть, друг около дружки. Ну пока что ли. Хлопнув брата по плечу, Никита пособил ему забраться на тын и немедленно направился к раскрытым Настиш вратам. Не лаской, так обманом.